Глава «Ну, подходите! По одному или все разом!» — крикнул я Энакам, которые один за другим приходили в себя. Эти существа были крепкими для своих размеров, и, несмотря на падение с деревьев, все еще могли сражаться. Первыми на меня напали сразу двое. Одного я перерубил мечом, а второго перехватил и использовал как живой щит против брошенных в меня копий. А ведь в прошлом Энаки были пусть не такими уж ужасающими, но в меру неприятными противниками. Сейчас же схватка с ними была больше похожа на избиение младенцев. Даже существенное численное превосходство ничего им не давало. «Игнио!» — я вновь призвал Фамильяра. «У меня не было времени разбираться с каждым Энаком по отдельности. Только поаккуратнее. Я не хочу устроить лесной пожар. Контролируй пламя!» Огонь Игнио мог быть безобидным и не причинять вред, если фамильяр сам того хотел. Благо я успел изучить эту технику до того, как пришлось проверять подобное в бою. Я перерубил еще одно дерево, и Игнео насадил на свое копье одно из существ прямо в полете, а второе перехватил и моментально превратил в угольки. Лишь вспышка пламени, и от Энака ничего не осталось. Схватка не длилась и пяти минут, а я уничтожил практически всех врагов. Оставалось несколько существ, но у них чувство самосохранения возобладало над желанием меня прикончить, и они поспешили отступить. Преследовать их я не стал. Когда добил последнего Энака, в голове мелькнула мысль, что, может, мне вовсе и не нужно было никуда бежать, а наоборот стоять на одном месте. Если сварить все в порядке, то, сообразив, что что-то произошло, она сама в первую очередь меня найдет, благодаря способности, как делала это прежде. Но я уже и так проделал большой путь по джунглям, так что лучше будет все-таки в первую очередь добраться до цивилизации. Там уже пусть гильдии разбираются с тем, что случилось. А еще, осознание чего пришло чуть позже, я стал отлично видеть в темноте. Несмотря на то, что сейчас уже была ночь, и единственным источником света была полная луна на небе, Я мог четко ориентироваться в пространстве. И кажется, все дело было не только в светочувствительности глаз, поскольку во время схватки я сумел остановить атаку Энака со спины. Я увидел его четко и ясно, словно своими глазами. Кажется, всему виной было проклятое зрение. По какой-то причине я теперь не только видел мир в его иной символьной форме, но и чувствовал его. Удобно, особенно в бою, но вот пользоваться этим еще надо учиться». Минут через пятнадцать после схватки с эноками я совершенно внезапно вышел на дорогу, причем качественную и относительно новую. Дорога — это хорошо, дорога — это значит люди. Оставался вопрос с направлением, но, вспоминая пресловутый холм, можно сделать корректировку маршрута для того, чтобы выйти как можно ближе к тому городу, что виднелся неподалеку от зоны. А следовательно, если я все правильно помню, Мне нужно двигаться куда-то на юго-запад, и дорога, на мое счастье, вела именно туда. Темп моего движения сразу значительно подрос, все-таки бежать по густому лесу, постоянно опасаясь споткнуться о корень или влететь в кустарник, это совсем не то же самое, что бежать по гладкому, почти идеальному асфальту. Но, несмотря на сильно возросший темп, даже спустя почти час безостановочного бега я так и не приблизился к цивилизации. По пути мне попадалось несколько съездов, но все они были не более чем формата троп, без нормального дорожного покрытия, поэтому сворачивать на них я не видел смысла. Куда больше шансов выйти в нужное место, следуя хорошей дорогой, чем плутать тропами, которые еще неизвестно, куда выведут и выведут ли вообще. Я уже начал подумывать о том, чтобы сделать небольшую передышку, может даже перекусить чего, но внезапно где-то поблизости загрохотали выстрелы. «Недолго думая, я рванул в сторону шума и меньше чем через минуту выскочил прямо к трем машинам. Одна из них, внедорожник, оказалась перевернута на бок, а грузовик, напоминающий наш ЗИЛ, съехал в кювет и сейчас отчаянно пытался сдать назад. Люди, что вступили в схватку с монстром, выглядели не очень похожими на регулярные войска страны, что помогали гильдиям строить новую стену. На них была простая гражданская одежда, поверх которой были накинуты разгрузки, да и даже, на мой взгляд, неправильно. Я, конечно, могу ошибаться, но эти парни были больше похожи на бандитов, о которых мне рассказывали Олесия и Джошуа. И прямо сейчас эти люди столкнулись со странным существом, которое я в первый раз видел. Оно больше всего походило на гидру с одним хвостом и десятков голов, а высотой она была с трехэтажный дом». Прямо на моих глазах одна из голов подхватила одного из мужчин и легко, будто он ничего и не весил, подняла его в воздух. Она подкинула его вверх, от отчего мужчина истошно закричал, и после вместе с двумя другими головами разорвала его пополам. Бойцы отчаянно отстреливались от монстра, но пули отскакивали от прочной чешуи. В этом не было ничего удивительного. Без энергии хаоса убить создание бездны крайне сложно. Обычно для этого нужно что-то совсем уж убойное, и, к сожалению, для этих парней ничего подобного при себе у них не было. А нет, я ошибся. Один из них швырнул гранату прямо в чудовище. Грохнул взрыв, но гидру лишь чуть-чуть поцарапало и, скорее всего, только сильно разозлило. Одна из голов подалась чуть назад, а затем раскрыла пасть и плюнула струей зеленого яда прямо в бросившего гранату мужчину. Тот завопил от нестерпимой боли, его плоть при этом стала таять и сползать вниз. Ужасная смерть, и ему очень повезло, что один из товарищей, увидев это, мешкая опустил тому пулю в голову, заканчивая мучение обреченного. После такого не выжить. Стоять дальше безучастным я не мог, так как эти люди хоть как-то отвлекали это существо на себя, а если я не поспешу, то останусь с ним один на один». «Очень сомнительно, что мне удастся сбежать от него». «Эй, ты!» — крикнул я, привлекая внимание монстра и одновременно с этим выхватывая копье из пространственного кармана. Сразу несколько голов повернулись в моем направлении и тут же возникший из копья Игнио ударил по гидре огнем. В древнегреческих мифах такому монстру бесполезно рубить головы и надо было ее сжечь, но, видимо, у этого монстра было свое представление о сказках потому что огонь ее не брал. Жаль, было бы куда проще. Зашипев, Гидра попыталась вонзить зубы в огненного элементаля, но ее головы прошли насквозь, чем Игнио и воспользовался, нанеся удар копьем. Я все это время еще бежал, уж слишком далеко находилось место схватки, но хотя бы Игнио смог немного переключить внимание монстра на себя. Гидра несколько раз плюнула по элементалю ядом, Но тот проходил насквозь, не причиняя никакого вреда. Впрочем, сам он находился в аналогичной ситуации. Лишь копье наносило Гидре хоть какой-то вред. Но, видимо, моему фамильяру не хватало силы, чтобы основательно пробить чешую и нанести более существенный урон. Ладно, не беда. Главное, что он отвлек внимание монстра от людей. А дальше уже я совсем покончу. Бандиты, тем временем, продолжали беспорядочно палить, Но ни Гидре, ни Игнио не было до этого никакого дела. Надеюсь, в меня не попадут. По идее, темная аура в сочетании с крепостью тела Ранкера должна даже пули останавливать из снайперки, но проверять на своей шкуре я не горел желанием. Гидра поняла, что я рядом слишком поздно, и попыталась схватить меня одной из своих голов, но в итоге лишилась ее. Я, несмотря на плотность чешуи, перерубил ее без особого труда, но тут же пришлось использовать фантомный шаг. потому что другая голова пустила в меня порцию яда. Невидимость спала, когда я подобрался к гидре вплотную и уже был готов нанести удар. Влить в меч собственную энергию для высвобождения не успел, так что просто рубанул, что есть сила, оставляя глубокую рану в основном туловище. Эту рану гидра проигнорировать никак не могла. Сразу пять голов атаковали меня, но поразили лишь очередной фантом. Благоспособность к этому моменту «Уже была подготовлена. А я между тем рассек одну из голов пополам, еще сильнее разозлив эту страшную зверюгу. Игню отступил, подчиняясь мысленной команде. Нечего переагривать на себя это чудовище. Мне нужно завладеть его вниманием полностью. Оставшиеся целые головы атаковали одновременно и с разных сторон, чего я, собственно, и добивался. Алый вихрь. Миг... И все было кончено, лишь глубокие борозды остались на асфальте после способности, а тело могучей гидры процентов на 70 превратилось в мелко нарезанные кубики и дольки. Даже жаль, что столько добра пропадает. «Фух», — выдохнул я в виде сообщения Чипа перед глазами. «Вы убили белую гидру, получено 200 очков опыта, поглощено 19 единиц боли». «Да, не густо, что, впрочем, не мудрено». Уж слишком часто я сражался с монстрами уровня столпов. А с них не только опыт сыпется, но и сами очки арпи, в отличие от простых монстров. А это белая гидра, видимо, что-то вроде мини-босса. Возможно, какой-нибудь местный странствующий босс, как те, с которыми я уже сталкивался. Фух. Я облегченно выдохнул и посмотрел на людей. Они в меня не стреляли, уже хорошо. Но и видок у них был не слишком дружелюбный. «Эм, привет!» — крикнул я им. и, убрав скорбь в пространственный карман, сделал несколько шагов им навстречу. «Вы меня понимаете?» «Ким и Васи?» «Что? Вы говорите по-английски?» «Кажется, местные тут говорят на португальском, но я этот язык не знал». И во время пребывания в гостях у Зова Стали и в Рейде общался на английском. «Васи ум делис? и трабалия пара аранкуадорас продолжал трабанить на своем один из них. «Ничего не понимаю. Ранкадорос?» «А, да-да, я ранкадор», — сказал я, указывая на себя. «Я вам не враг. Я один из ранкеров, но мне нет до ваших делишек никакого дела. Слышите?» Люди один за другим стали подходить ближе. Кое-кто даже решил пнуть останки гидры, а другой начал это снимать на телефон, и, кажется, их мало волновало, что буквально в десяти шагах от этого места неаккуратной горой плоти валялось то, что осталось от одного из их товарища. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» — вновь попытался я. «Я, конечно, могу пытаться и жестами разговаривать, но было бы неплохо, чтобы хоть кто-нибудь знал английский или русский. Но не похоже, чтобы эти люди хоть что-то знали. Они что-то обсуждали между собой, косо поглядывая на меня. И время от времени дула автоматов оказывались нацелены на меня. Только этого мне и не хватало. подаемо Матаэста Ранкер?» «Нао, эли мато креатура», — сказал один из них, бросая на меня косые взгляды и демонстративно плюнул под ноги. «Ранкерс нао сао хуманас, элес нао сао очингидас пол балас, и эстетамбэм дисепарисэо кома ум фантазма. Носвамас муррсэ тентармас матало». Второй, услышав это, скривился и сплюнул в то же место, что и первый. «Очень уж интересно, что же такое они там обсуждают. Парни, эй!» Я вновь предпринял попытку заговорить с ними и сделал несколько шагов навстречу, вызвав среди них бурление. На меня тут же были направлены стволы сразу нескольких автоматов, недвусмысленно намекая, что они готовы пустить их в ход, как будто это им поможет. «О, суффициенте! суарма? крикнул один из них, видимо, командир, и остальные нехотя стали опускать стволы. «Слушайте, мне нужно в город!» «Город!» Я попытался жестами объяснить, куда именно хочу попасть. Затем указал на них, затем на себя и руками изобразил движение машины. Надеюсь, хоть это они поймут. В Артемиде имелась функция автопереводчика, но она была доступна лишь при наличии нормальной сети. А для ее появления мне нужно было выбраться из зоны, в которой это никогда и не работало. «На Седат? Восекуэрер пара Седат?» «Седат — это город?» Судя по жестам, кажется, так оно и было. «Да, мне нужно в город, нужно в Седат». «Окей, вам а слава ло пара, Седат».